Огромный Ту-95 ждал свою ношу в дальнем углу северного сектора аэродрома. И самолет этот тоже был необычный, специальный. Не только корпус его, но и лопасти винтов были выкрашены ослепительно-белой краской для отражения светового излучения при взрыве. Но прямо невеста под фатой!» — шутили ученые. Но даже в его огромное чрево Атомное чудище не влезло. Бомбу прикрепили к корпусу самолета, ну, буквально за уши. Теперь невеста была готова к вылету. Она должна пересечь Баренцево море, взять курс на полигон Новая Земля и сбросить бомбу над ним. Рядом готовился к вылету другой белоснежный красавец превращенный в исследовательскую лабораторию. Свадьба произошла 30 октября 1961 года. Новую землю потом трясло еще трое суток, а самолет, несмотря на специальную белую окраску, сильно обгорел. Досталось и экипажу, хотя все летчики остались живы и получили награды. Когда подсчитали, оказалось, что мощность взрыва равнялась 57 мегатоннам. Однако американский физик Ганс Бетте, проанализировав продукты распада, пришел к выводу, что если бы расщепляющийся материал был помещен в свинцовый или урановый контейнер, мощность взрыва достигла бы 100 мегатонн. На следующий день... Закрывая 22-й съезд КПСС, Никита Сергеевич произнес свои знаменитые слова. «Наши цели ясны. Задачи определены. За работу, товарищи. За победу коммунизма». Все, что было потом, хорошо известно. Кубинский, или, как его чаще у нас называют, Карибский кризис. руки На ядерных кнопках. Москва и Вашингтон, застывшие от ужаса. Мир на самом краю бездны ядерного уничтожения. Потом стремительный бросок назад от этой бездны. И вперед, навстречу друг другу. Лихорадочная установка линии горячей связи между Кремлем и Белым домом заключение договора о запрещении ядерных испытаний, переговоры о нераспространении оружия массового уничтожения. Большего сделать тогда не успели. Кеннеди был убит выстрелом в Далласе, а вскоре и Хрущев отстранен от власти и отправлен на пенсию. Россия почти на 20 лет погрузилась в топкое болото застоя. Эпилог Много лет спустя мы бродили по лесу вдоль бесчисленных озер в окрестностях Стокгольма с профессором Корнельского университета Недом Лебоу и обсуждали события того далекого времени. Много загадок таит оно. А логичен весь ход противоречивой истории тех лет. «А что если, — предположил Нед Лебоу, — Кеннеди и Хрущев на самом деле сговорились в Вене тайно от всех, даже от своих самых близких советников? Но ведь есть же у вас в советском посольстве в Вене какой-нибудь двор?» «Есть, — ответил я вспоминая маленький дворик, прилегающий к узорчатой православной церкви на Резнерштрассе. Ну вот, пошли не погулять по этому дворику вдвоем и стали жаловаться друг другу, мол, жизни нет от военно-промышленного комплекса. Мы бы рады договориться о разоружении, но не позволяют военные, ни ваши, ни наши, как бы их обуздать. И договорились. «Давай устроим кризис, да такой, чтобы весь мир ахнул от ужаса и заткнул военным глотки».